Глава вторая Это было довольно редкое зрелище. Впервые за долгое время многочисленная семья Темниковых собралась в родовом поместье полным составом. К большому сожалению наследника, событие оказалось не случайным совпадением и не попыткой отца возродить семейное доверие между членами рода. Оно являлось всего лишь условием, необходимым для успешного проведения ритуала поиска кровных родственников. Прошло уже больше месяца после попытки Георгия получить доступ к наследству Морозовых. И сегодня наступило время разобраться, кто же ему тогда помешал. Согласно описанию, которое молодой человек прочитал в родовом кодексе Темниковых, данный ритуал необходимо было начинать ровно в полночь. Это усиливало магическую мощь членов семьи, и благоприятно сказывалось на конечном результате. Изучая кодекс рода, который невероятно редко попадал ему в руки, наследник понял, что ритуалы, описанные в нем, переработаны для использования именно членами рода Темниковых. Оригиналы ритуалов, записанные здесь же, позволяли понять, какие именно изменения вносили предки в конечную схему. Понимание этих нюансов постепенно увеличивало могущество молодого мага. Родовые маги под руководством профессора Петиуса и наследника рода долгое время тщательно высчитывали математическую формулу предстоящего ритуала для того, чтобы выбрать наилучший день его проведения. Это были довольно сложные расчеты, так как участников магического действия оказалось немало и пришлось учитывать не только положение различных небесных тел, но и личностные искажения, которые неизбежно вызовут участники ритуала. Надо было учесть и возраст членов семьи, их даты рождения, сворожий круг, черты характера и другие параметры. Это было сложное, но необходимое наследнику практика, ведь именно он в будущем должен руководить родом. Данное обстоятельство, а также переданный Отцом кодекс, вызвали у Георгия мощный приступ энтузиазма, поэтому он серьезно взялся за дело и постоянно контролировал ход ведения расчетов. Для того, чтобы ритуал поиска прошел успешно, всем родственникам необходимо было пройти очищающие процедуры. Из учебных заведений вызвали старших братьев, младшие же, вместе с сестрами, просто на некоторое время перестали посещать школу. Очищающие процедуры заключались в соблюдении строгой диеты и некоторых простейших ритуалах. Когда часы пробили полночь, Георгий тяжело вздохнул, собираясь с мыслями – И встав в центр сложной фигуры, начал проводить ритуал. Все остальные члены семьи, за исключением отца, который наблюдал за происходящим со стороны, были расставлены на определенные места согласно проведенным расчетам. Заученное наизусть заклинание и знание четкой последовательности действий позволили молодому человеку сохранить спокойствие и уверенность в своих силах. Несмотря на то, что Георгий впервые в жизни выполнял столь сложный магический ритуал самостоятельно, он чувствовал себя вполне уверенно. Окончив заклинание родовым закрепом, во славу тьмы, молодой человек опустился на колени перед камнем из черного малахита, взял лежащий в специальной нише бронзовый нож, очень похожий на тот, что он использовал в банке, и, сделав глубокий надрез на руке, щедро окропил родовой алтарь алой кровью. Кровь медленно впитывалась в камень, вскоре на нем не осталось ни единой капли. После этого ритуальный нож в руках стал источать черную дымку, пока все шло по плану. Повернувшись к младшему брату, молодой человек сделал шаг вперед и надрезал доверчиво протянутую руку. Капли крови с шипением втягивались в родовой камень, чтобы через пару мгновений темным облачком метнуться к месту пореза и залечить рану. Залечив надрез, темное облачко через нос втянулось в тело паренька. Он вздрогнул, его открытые глаза заволокло тьмой, на коже появились странные знаки, после чего брат замер. Убедившись, что все идет как надо, Георгий смело направился к следующему члену семьи. Когда он закончил ритуал, три раза произнеся закрепляющую формулу, облачко тьмы из алтаря залечило и его рану. Егор Темников присутствовавший в родовом зале в качестве наблюдателя и магической батарейки, довольно улыбался. Все шло как надо. Георгий, хоть и был неопытен, на свое счастье, грубых ошибок не совершал. По-хорошему, Егор сам должен был проводить сегодняшнее мероприятие. Однако он не являлся кровным родственником Морозова, поэтому сомневался в конечном результате. Мужчина удовлетворенно наблюдал за тем, как тьма волнами, исходящая из камня, окутала детей, напитывая их силой, заживляя раны, устраняя мелкие проблемы со здоровьем и очищая ауру от небольших проклятий. Одновременно с этим около стены, расположенной за алтарем, стала собираться ручейками темная дымка. Поверхность стены полностью закрывал холст из заговоренного и пропитанного отваром редких трав бархата. Чары на такой поверхности держались около получаса, они рассеивались через несколько минут после окончания ритуала, что не только позволяло вдумчиво изучить полученный результат, но и использовать его для проведения других ритуалов. Вот сгустки тьмы на холсте стали приобретать четкость. Находящийся в центре пучок преобразовался первым, сформировавшись в черную овальную рамку с портретом Георгия, наследника рода. Это было правильно так как именно он проводил ритуал. Мгновением позже под рамкой появились его имя и дата рождения, написанные каллиграфическим почерком. Одновременно с этим сформировался портрет главы рода, расположенный над портретом наследника. Две рамки соединила широкая полоса, после чего от портрета князя также начали отходить более тонкие линии, соединяя его с изображениями присутствующих в зале людей. Следом появилось несколько портретов, Стреснувшими рамками изображения погибших членов рода. Князь напрягся, портрета Ивана среди них не было. «Значит, он все же жив?» – с легкой растерянностью подумал он. «Но я же почувствовал его смерть и последовавший отток сил». Ритуал, несмотря на растерянность главы рода, продолжался, поэтому рядом с его портретом появился еще один, с изображением еще одного ребенка, только уже от молодой жены. После этого пришла очередь треснувшей рамки первой жены, тестя и почему-то Ивана. Родственная полоса шла к нему от мертвого тестя, а не от отца, да и в отличие от других детей у него имелась надпись, сообщающая о родовом имени. Морозов. Ниже вместе с датой рождения была написана дата смерти. Егор был в легком недоумении и не мог понять, что же все это значит, ведь Иван не был Морозовым. Он ощущался как темников, и алтарь воспринимал его также. Откинув в сторону ненужные мысли, мужчина обратил внимание на холст. Именно сейчас ритуал должен показать, кто же эти незваные родственнички, которые получили принадлежащее ему наследство. Однако портрет Ивана в голубой рамке был последним из сформировавшихся. Прошло еще некоторое время, и отток магической энергии почти полностью прекратился. Георгий остался доволен собой, сложный ритуал близился к завершению, а его самочувствие все еще было приличным. Это обстоятельство однозначно говорило о том, что он сделал все как надо. Сравнивая свои ощущения и конечный результат, молодой человек недоумевал. Если все прошло удачно, то почему они так и не получили ответа на свои вопросы? Ведь теперь еще более непонятно, кто же именно наложил лапу на наследство Морозовых. Хотя нет. Один момент прояснить все же удалось. Разбитая рамка на портрете Ивана явно говорила о том, что младший брат действительно мертв. Георгий сильно сжал кулаки, так как рассчитывал на другой исход. Завершив ритуал закрепом, он сел на пол в позе лотоса и с интересом принялся рассматривать то, что получилось. Его действия тут же повторили остальные члены семьи, им обряд дался намного тяжелее. Изучая стену, Георгий отметил несколько странностей. Первым делом в глаза бросились едва видимые темные линии, тянущиеся от его изображения к рамкам остальных членов семьи. Словно не отец, а именно он глава рода. Хотя от портрета князя расходились такие же линии, только более явные. Еще большее удивление он испытал в тот момент, когда оказалось, что рамка его портрета была по толщине сопоставима с отцовской. Как оказалось, он значительно увеличил свою магическую мощь и родовую магию, по сути, стал равен отцу в силе. Третьей странностью была рамка Ивана, которая имела почти такую же ширину, как и у Георгия, но при этом окрасилась в небесно-голубой цвет вместо черного. Девичья фамилия матери красноречиво показывала, к какому именно роду принадлежит Иван. И вот это обстоятельство добавляло немало вопросов, ведь, насколько помнил Георгий, Младший брат не проходил инициацию и должен был сохранить отцовскую фамилию. Молодой человек посмотрел на отца, но увидел лишь его спину. Он еще раз осмотрел холст. «Если я сейчас все правильно понял, то магия рода покидает отца и переходит ко мне. А это значит, что я буду становиться все сильнее и сильнее. И вполне возможно, очень скоро смогу претендовать на главенство в семье. Напряженная спина отца красноречиво говорит именно об этом». «Сделавшись главным, я, наконец, смогу диктовать свои условия и узнаю, что именно произошло с Иваном. Эта загадка мне пока не по зубам». Дверь в зал открылась, и несколько помощников стали поднимать сидящих на полу детей и оказывать им помощь. Еще пара перерисовывала получившиеся результаты в альбом, стараясь не упустить ни единой детали, а к Георгию подошел профессор Петиос. «Занятный результат!» осмотрев холст, прокомментировал он. «Да», — согласился наследник, — «некоторые моменты мне совершенно непонятны. Я просвещу тебя, как только все вдумчиво изучу и проанализирую, а пока ты должен поговорить с отцом и тут же отбыть». «Почему?» — насторожился парень. «Все на холсте», — произнес Мак. Молодой человек еще раз окинул взглядом полученную картину и кивнул. Выходя из зала, он не заметил, какими глазами его провожал один из братьев. В среднем в имперской школе ежедневно было около пяти уроков. Четыре до и один, редко два после обеда. Поэтому у подкрепившихся в столовые учеников оставалось довольно много времени на отдых. Некоторые из них возвращались в кабинеты и готовились к следующим занятиям. Другие собирались в группы по интересам. Я же, как и многие другие, предпочитал проводить время на свежем воздухе в компании гаджета или книги. Друзей и хороших знакомых я пока так и не завел, хотя и начал тесно общаться с некоторыми учениками, поэтому в обед мне никто не мешал сидеть на лавочке и изучать просторы местной информационной сети. Вот и сейчас я с интересом сидел в телефоне и смотрел видеоролики, наглядно демонстрирующие способности воина-франга-ветеран. Делал я это до тех пор, пока меня не отвлек смутно знакомый голос, радостно воскликнувший. «Иван, ты ли это?» Поставив видео на паузу, я поднял голову и увидел улыбающегося во все 32 зуба Гадимира. Вот так встреча, а я-то думал, его отправили учиться в другую школу. Немногочисленные ученики, стоявшие недалеко от нас, с некоторым удивлением посмотрели на мальчишку, столь ярко проявляющего свои эмоции. Большинству из них было откровенно плевать на правила этикета, если они не на официальном приеме. Но все же воспитание давало о себе знать, и многие на публике вели себя как минимум сдержанно. Гадимир находился в компании моих старых знакомых, тех самых мальчишек из 5 А-класса. Ребята неприязненно смотрели на меня, так как уже долгое время не могли поквитаться за небольшой урок, который я преподал им в первый учебный день. Признаюсь честно, пока мне просто везло, потому как пересекались мы только в присутствии учителей или моих одноклассников. Хотя с другой стороны, думаю, и мальчишки не пылали особой страстью проучить одного знакомого им ученика, иначе давно подкараулили бы меня после физической подготовки. Я поднялся с лавочки и крепко пожал протянутую руку. Не ожидал тебя здесь увидеть, признался честно. Тем более, что учебный год начался несколько недель назад. «Да я и сам не думал, что отец жалится и отпустит меня в школу после всего случившегося», тихо произнес Гадимир и искренне добавил. «Как же я рад тебя видеть!» «Взаимно!» «Мне казалось, ты говорил, что с первых дней сентября сразу пойдешь в школу», ответил я и уточнил. «Что случилось? Или это секрет?» Мальчишка на некоторое время задумался, а затем, тщательно подбирая слова, произнес. «Дела семейные, ничего интересного». Я понятливо кивнул. Тут слишком много лишних ушей, да и сам он не уверен, может ли рассказать мне хоть что-то. «Прогуляемся?» – предложил я. Мне не нравилось, что наш разговор слушают несколько неучаствующих в нем людей. Но Гадимир решил иначе. Он повернулся к одноклассникам, потом посмотрел на меня и спросил. «Вы знакомы?» «Заочно», – подтвердил я, уберегая напрягшихся мальчишек от ответа и надеясь все же замириться с ними а не продолжать эскалацию небольшого конфликта. Подобная враждебность в школе часто приводит к излишнему вниманию, а мне бы этого совершенно не хотелось. Гадимир представил нас друг другу, после чего я спросил. «Так значит, ты теперь учишься в пятом А?» «Да», – кивнул он. «Меня давно туда зачислили, только вот на учебу я пришел сегодня, а ты в каком?» «В пятом Б», – усмехнулся я, «ведь нас распределили в конфликтующие классы». «Плохо». Расстроился мальчишка и задумчиво добавил: "Может мне попросить, чтобы меня перевели к вам?" Я посмотрел, как напряглись мальчишки и мысленно улыбнулся. Почему-то они очень не хотят, чтобы Годемир перевелся из их класса, и как-то много внимания уделяют новичку. Хотя он перевел взгляд на меня. Может попросить отца, чтобы тебя перевели в мой класс? Я посмотрел на злющих ребят из враждебного класса и решительно отказался потому что, как я уже знал, в А-классы старались отбирать детей из боярских родов, простолюдинов там почти не было. Именно в этом и крылась суть основного конфликта между учениками. Одни с малых лет относили себя к боярской элите, которая вправе считать себя выше других, в том числе и других детей из других классов. Вторые же, напротив, считали себя достойными А-класса и не соглашались с тем, что Б-класс чем-то хуже. Конкуренция шла по всем фронтам начиная с учебного и заканчивая спортивным. И, как мне было известно, пока мой класс шел впереди. Я не почувствовал, что конфликт серьезен, так как показал себя добросовестным учеником и приносил хорошие отметки. Именно поэтому меня не трогали одноклассники, а вот одного из новичков, не желающего нормально учиться, староста каким-то образом приструнила, после чего он перестал получать одни тройки. В новом коллективе я, можно сказать, ужился, поэтому желанием переходить в другой класс совершенно не горел. Это сулило некоторые сложности, предвещало пустую трату времени в бессмысленных конфликтах с двумя классами сразу. «Но почему ты не хочешь?» – удивился Гадимир. «Не хочу, чтобы ты обращался к отцу с такой просьбой», – сказал я, усмехнувшись. «Ты, как я понял, и так в школе на птичьих правах, поэтому не надо надоедать отцу с этим». «Можем нормально общаться на переменах, ведь на уроках необходимо учиться». «Действительно», – задумавшись, произнес Гадимир. «Скоро перемена заканчивается», – сказал один из мальчишек моему знакомому. «Надо идти на следующий урок». «Быстро она закончилась», – расстроился Гадимир, посмотрев на часы и обратился ко мне. «У вас сегодня тоже пять уроков?» «Шесть». «Плохо. Думал встретиться и пообщаться, но меня к тому времени должны забрать». «Да не бери в голову», – посоветовал я. «Давай пообщаемся завтра после обеда на этом же месте». «Отлично», – обрадовался он. «Договорились». Возвращаясь после перемены в аудиторию, я столкнулся с одной из одноклассниц. Точнее сказать, это она на меня налетела и преградила путь. «Руслана», – вспомнилось ее имя. «Чем обязан?» Холодно спросил, поняв, что высокомерная девчонка, не обмолвившаяся со мной ранее ни единым словом, не собирается отходить в сторону. «Ты знаешь Гадимира Агнияра? Или мне показалось?» Прямо спросила она. «Ничего себе заявочка!» – удивился я. «Мне думалось, тут не принято выведывать такие вещи. Или она меня вообще ни во что не ставит, раз спрашивает о подобном?» Последняя мысль немного разозлила, но я всего лишь холодно ответил. «Вы можете считать так, как вам это угодно». «Как угодно?» приподняла она бровь. «Я хочу знать наверняка. Или...» Она повысила голос. «Нашим добрым одноклассникам станет известно, что один из учеников якшается сашниками». «Юная шантажистка. Как будто я в этой школе кого-то боюсь. К тому же, все и так скоро узнают, что я общаюсь с Гадимиром, так что я и не собирался это скрывать». Ничего не ответив, я обошел девчонку по дуге и прошел мимо. «Ты об этом пожалеешь», – спокойно сказала она мне в спину. «А я все равно узнаю, как ты познакомился с сыном коменданта». Учеба в имперской школе давалась мне довольно легко. Полученные в прошлом мире знания, а также приобретенная с годами способность самостоятельно обучаться, позволили быстро и полноценно усваивать информацию, а в скорости стать одним из отличников понимая важность получения местных знаний и придавая огромное значение тренировке памяти, ведь мозг, как и мышцы, можно и нужно прокачивать. И я с ответственностью отнесся к учебе и полноценно работал на каждом занятии. Знания, получаемые на уроках, усваивались быстро. Сказывалась хорошая наследственность. Поэтому большую часть времени я просто-напросто скучал, пока не придумал, как разнообразить свободное время. Первым делом я продолжил тренировать технику волка, поддерживая ее максимальное количество времени в активированном состоянии. После того, как это занятие наскучило, перешел к использованию духовной конечности и стал учиться поднимать разные предметы без использования рук. Конечно же, делал это так, чтобы никто не заметил. Энергии уходило много, однако и навык понемногу тренировался». Обещанные Русланой проблемы не заставили себя долго ждать. Ну как проблемы? Просто небольшие сложности. Вернувшись в раздевалку после очередного занятия по физической подготовке, я застал в ней всю мужскую половину класса. Царившее в помещении веселье прекратилось, стоило мне открыть дверь, после чего при исполненной собственной важности Семен произнес. «А что это ты, Иван?» Избегаешь своих одноклассников, после занятий по ФП всегда задерживаешься и приходишь в раздевалку, когда ее все покинут. «А тебе что, не терпится посмотреть на мой голый зад?» – приподняв бровь, спросил я. Послышались сдавленные смешки. «Я знал, что оправдываться ни в коем случае нельзя, иначе буду выглядеть виноватым. Лучшая защита – это нападение». «Не переводи тему!» – воскликнул мальчишка возмущенно. Ты всегда переодеваешься после того, как все уйдут. И так происходит после всех занятий по физической подготовке. Может, он не хочет, чтобы мы видели его синяки?» усмехнулся один из мальчишек. «Все же знают, что его дома избивают». Я опять приподнял бровь. Несколько раз заметили синяки на моих руках и после этого решили, что меня бьют, они почему-то не учитывают, что подобные отметки бывают у учеников, практикующих воинские искусства а ими, пусть даже совсем немного, занимаются все бояре. Пожав плечами, я направился к своему шкафчику. «Да!» – подхватил еще один парень. «Я тоже видел синяки, и они не такие, как у Кирилла после драки с Ашниками. Ведь Иван, как оказалось, с ними дружит и даже общается». «Вот и привет от Русланы», – усмехнулся я. «Как ожидалось, не очень-то и болезненный. Дети заговорили, а я тем временем стянул майку». Разговоры в раздевалке тут же сменились пораженным молчанием. Мысленно усмехнувшись, я взял мыльно-рыльные принадлежности, повернулся к школьникам и, добавив в голос холода, произнес «Представление окончено. Все свободны», после чего направился в душ. Мои задержки в спортивном зале после физической подготовки были обусловлены двумя вещами. Во-первых, тренированное Фиофаном тело постоянно нуждалось в хороших физических нагрузках, которых, мне признаться, в последнее время здорово не хватало. Поэтому я использовал местную физкультуру для разминки, а после того, как освобождался спортзал, переходил в гимнастический городок и хорошенько там занимался. Это было необходимо, так как у меня не имелось особого желания выделяться, и перед учителями я показывал обычные средние результаты. Вторым фактором поддерживающим мое нежелание переодеваться в раздевалке с остальными учениками, было огромное количество шрамов, покрывающих тело. Тех самых шрамов, оставленных демоническим оружием и невероятно трудно заживающих, несмотря на использование самых дорогих и современных лечебных зелий. А я, помнится, грешил на Феофана, что он для своеобразного урока сознательно давал мне низкокачественные зелья, не заживляющие шрамы до конца. Но нет. Через месяц шрамы почти пропадали. А по словам Марыси, при систематическом употреблении снадобий от шрамов через полгода не должно было остаться и следа. Но у меня этого времени не было, и приходилось скрытничать. Я не питал иллюзий, что мне удастся долго скрывать шрамы в школьном коллективе, полном любопытных детей. Но надежда все же была. Вернувшись из душа, обнаружил пустую раздевалку. Интересно, что они теперь понапридумывают? После обеда я понял, что информация о моих шрамах стала достоянием общественности. Это было ясно потому, сколько учеников провожали меня настороженными взглядами. «А мальчики, оказывается, еще те сплетники», – удивленно подумал я. «Обо мне уже знают не меньше половины школы, почти все младшие классы. Из услышанных вскользь разговоров я понял, что про шрамы школьники знают и почему-то думают, что у меня нет денег на нормальные зелья». Ну или что родственники держат меня в ежовых рукавицах и, часто избивая, не позволяют залечивать шрамы. Что-то мне не нравится такой поворот ситуации. Он выставляет меня слабаком, — нахмурился я. В одном из коридоров школы меня нашел несколько взволнованный Гадимир. «Это правда?» — спросил он, подходя ближе. «Смотря, о чем ты спрашиваешь». Несколько понизив голос, ответил я. «Ну...» Мальчишка засмущался, отвел взгляд в сторону, после чего все же собрался с мыслями и посмотрел мне в глаза. «Что, у тебя нет денег на нормальные зелья?» «Я похож на того человека, у которого нет денег?» Приподняв бровь, иронично спросил друга. Мальчишка задумался, окинул меня внимательным взглядом и отрицательно помотал головой, после чего уточнил. «А шрамы? Шрамы есть!» – кивнул я. «Но ты наверняка знаешь, что существует оружие, раны от которого рассасываются долго. Гадимир некоторое время помолчал, а потом облегченно выдохнул. «Я, признаться, сразу так и подумал, но слухи настолько убедительны, что я решил проверить, вдруг тебе и вправду нужна помощь. Спасибо!» – искренне сказал я. «Ты настоящий друг!» «Да что там!» – немного смутился мальчишка и добавил. «Но ты же мне расскажешь, откуда у тебя шрамы?» «Тут нет никакого секрета!» – тихо сказал в ответ. «Просто довольно часто хожу в пустошь». «Ты что, свободный охотник?» – удивился Гадимир. «Я не принят в Лигу», – отрицательно покачал головой. «Но частенько бываю в пустоши с наставником». «Круто! Я тоже хочу!» – восхитился он и тут же со смехом добавил. «Кстати, от пары людей успел услышать, что ты был в плену у демонов и тебя пытали». «Всего-то?» – уточнил я. «Какая-то скудная у них фантазия. Хотя бы добавили, что я попал в плен, Пытаясь спасти любимую девушку, и что она погибла на моих глазах, после чего я, одержимый местью, поклялся отомстить всем демонам горбовической пустоши. Ха-ха, улыбнулся мальчишка. Отомстить, герой-любовник. В это время в соседнем классе настороженно замерли две девочки в школьной форме. Они старались не мешать подруге, которая, приложив ухо к замочной скважине, вслушивалась в разговор. Ушли, сказала девочка, разгибаясь. Ее глаза ясно говорили о том, что ей удалось узнать что-то очень важное. «Ну что там?» – горя от нетерпения спросили подружки. «Вы не поверите!» «Ну?» – в унисон произнесли школьницы. Он сказал, что ходит в пустошь и мстит демонам за смерть любимой. «Не может быть!» – хором воскликнули главные сплетницы пятого Б. «Так вот почему он такой нелюдимый!» – мечтательным голоском произнесла через некоторое время одна из девочек. «Он не может ее забыть, и холод в его голосе тоже из-за этого», – закивала вторая. «Его сердце разбито, в нем нет тепла». «Вам не кажется, что это даже звучит как бред?» – вмешалась в разговор четвертая девочка, староста класса. «Ему десять лет, какая любовь?» «Ты в этом ничего не понимаешь», – пренебрежительно отмахнулись от нее подружки. «Ведь староста никогда не обсуждала с ними мальчишек». Несколько недель подряд я чувствовал себя самым популярным человеком в школе. Мальчишки при моем приближении замолкали. Девочки, напротив, хихикали и тихо шушукались. Это немного напрягало, но я старался не подавать виду. Несколько раз меня хотели взять на излом старшеклассники, но Гадимир, находившийся поблизости, удерживал горячие головы от необдуманных решений. Впрочем, я физически чувствовал, как тучи над моей головой сгущаются. Слишком многим популярным парням в школе не понравилось, что обсуждают какого-то неизвестного простолюдина. Поэтому я не удивился, когда после очередного занятия по физической подготовке в спортзал вошли несколько ребят из старших классов и направились ко мне. «Ты, Иван Мороз?» – спросил один из них. «Да», – спрыгнув с перекладины, произнес я. «Драться готов?» – нисколько не шутя спросил один из старшеклассников. «А надо?» – решил уточнить я. «Конечно, надо», – ответил другой. «А тебе по школе такие истории ходят, что даже нам любопытно стало. Я их не распространяю, так что подобные развлечения мне не интересны. «Зато нам интересны», – произнес третий. «Или боишься?» «И не стыдно старшеклассникам пугать малолетку», – зашел я с другой стороны. «На слабо брать. Может, найдете соперника посильнее?» «Ха!» – усмехнулся парень. «Не стыдно, если он не совсем слабак». А нам как раз и надо это проверить. Я задумался. Что же мне делать? Постоянно уходить от драк со старшаками в любом случае не получится. Но и конфликтовать, заводить недругов тоже не хочется. Дилемма. Я готов провести дружеский спарринг, решил через некоторое время. Но у меня два условия. Первое произошедшее в зале не выйдет за его пределы, и второе «Мы с вами договоримся не конфликтовать после окончания поединка, ведь спарринг все-таки дружеский». «Ха-ха-ха!» Теперь уже засмеялись все трое. «Не конфликтовать! Очень самонадеянно! Но хотя бы чувство юмора у тебя есть!» произнес один из парней. «Договорились!» Выйдя в центр спортивного зала, я напитал тело духовной энергией и замер. Глаза одного из парней удивленно расширились. «Неужели почувствовал, что я использую шикичо?» В следующую секунду я ушел в сторону, пропуская обутую в дорогую туфлю ногу. Подбил вторую, а прокинул самого низкого из парней на пол. Однако в последние секунды он, падая, успел сгруппироваться и, перекатившись, встал на ноги. «Хм, неплохо», – оценил противник. «Я не принимал тебя всерьез. А если так?» Парень ускорился и стал наносить быстрые удары. «Судя по всему, его ранг – отрок», – решил я, оценив скорость и технику. Не добившись быстрой победы, парень в ярости направил в меня воздушный кулак. «Магически одарен», — отметил я, — «и довольно сильно». Не каждому до носка заклинание без использования жезла. Воздушный кулак ударил в стену, и куски штукатурки полетели в разные стороны. «Рома, ты нормальный?» — услышал я испуганный голос одного из парней. «Тут же сейчас монстр будет!» В следующее мгновение дверь в спортзал открылась, и в нее вошел неизвестный мне учитель средних лет. «Так», «Та – оглядев нас, произнес он, – «и что тут происходит?» «Леонид Викторович!» – неожиданно взмолились ребята. «Это случайность! Чистая случайность!» «Случайность?» – прищурившись, спросил учитель, и в следующее мгновение бросился на парней. «Случайность или опять постоянно творимые вами безобразия?» Отвешивая парням тумаки, кричал он. Ранг явно выше моего. «Мы не специально!» Заявил тот, что выпустил кулак. «Честно!» «И мальчишку подкараулили не специально!» Закричал учитель и вдруг замер, повернувшись в мою сторону. «Ты! Они тебе угрожали? Или били? Что они с тобой сделали?» «Нет», покачал я головой, «ничего не сделали?» «А что же ты тогда тут забыл?» Озадаченно уточнил учитель. Остался потренироваться после занятий. Невозмутимо ответил я. «Постоянно так делаю». «Точно?» – с сомнением спросил физрук и уточнил. А они?» «Не знаю». Пожал я плечами и предположил. «Наверное, тоже пришли позаниматься». «Вот видите!» – произнес один из парней и тут же получил несколько подзатыльников. «Не специально? Случайно? А кто использовал заклинание в спортзале? Иди переодевайся, занятие окончено». Посмотрев на меня, сказал мужчина, и в это время один из ребят показал мне большой палец. «Интересно, какой человек может себе позволить так воспитывать бояр?» – подумал я, заходя в раздевалку. «Надо будет это узнать».